Коней все же было по четыре ноги, но и они порой спотыкались, и если уж конь спотыкался, всадник — такой уж, видно, тут было правило — тотчас летел на землю. В лесу началась кутерьма, и Алиса рада была выбраться на полянку, где она увидела белого короля. Он сидел на земле и что-то торопливо писал в записной книжке. «Я послал всю королевскую конницу и всю королевскую рать!» Воскликнул король радостно, завидев Алису. «Ты шла лесом, милая? Ты их, наверное, видела?» «Да, видела», — сказала Алиса. «Как тут не увидеть? Их там целые тысячи!» «Точнее, четыре тысячи двести семь человек», — сказал король, заглянув в записную книжку. «Я оставил себе только двух коней. Они мне нужны для игры». «А двух гонцов я тоже не послал. Они в городе. Я жду их с минуты на минуту. Взгляни-ка на дорогу. Кого ты там видишь?» «Никого», — сказала Алиса. — Мне бы такое зрение, — заметил король зависти увидеть никого, да еще на таком расстоянии, а я против солнца и настоящих-то людей с трудом различаю. Но Алиса его не слушала. Она, не отрываясь, смотрела из-под руки на дорогу. — Там кто-то идет, — сказала она наконец, — только очень медленно и как-то странно. Гонец прыгал то на одной ножке, то на другой, а то издевался ужом, раскинув руки, как крылья. А -а -а -а, — сказал король, — это англосаксонский гонец со своими англосаксонскими позами. Он всегда так, когда думает о чем-нибудь веселом, а зовут его Зайат. «Мою любовь зовут Назе», — быстро начала Алиса. «Я его люблю, потому что он задумчивый. Я его боюсь, потому что он задира. Я его кормлю за запеканками и за занозами. А живет он здесь», — сказал король, не помышляя об игре. Пока Алиса искала город назы, он в простоте душевной закончил ее фразу. «А второго гонца зовут Болванчик», — прибавил король. «У меня их два. Один бежит туда, а другой оттуда». «Прошу вас», — начала Алиса, — «не попрошайничай», — сказал король строго. «Порядочные люди этого не делают». «Я просто хотела сказать, прошу вас, объясните мне это, пожалуйста. Как это? Один бежит туда, а другой оттуда». — Я не понимаю. — Но я же тебе говорю, у меня их два, — отвечал король нетерпеливо. — Один живет, другой хлеб жует. В эту минуту к ним подбежал гонец. Он так запыхался, что не мог произнести ни слова, только махал руками и строил бедному королю рожи. — Эта молодая особа любит тебя, потому что ты задумчивый. — сказал король, представляя Алису. Он надеялся отвлечь внимание конца, но тщетно. Англосаксонский гонец не бросил своих штучек, а только бешено завращал глазами и принялся выкидывать одно коленце чуднее другого. «Ты меня пугаешь», — сказал король. «Мне дурно, да не запеканки». К величайшему восторгу Алисы гонец тут же открыл сумку, висевшую у него через плечо, вынул запеканку и подал королю, который с жадностью ее проглотил. «Еще!» — потребовал король. «Больше не осталось. Одни занозы!» — ответил гонец, заглянув в сумку. «Давай занозы!» — прошептал король, закатывая глаза. Занозы королю явно помогли, и Алиса вздохнула с облегчением. — Когда тебе дурно, всегда ешь занозы, — сказал король, усиленно работая челюстями. — Другого такого средства не сыщешь. — Правда? — усомнилась Алиса. — Можно ведь брызнуть холодной водой или дать понюхать на шатырю. Это лучше, чем занозы.